Упоминаются убрусы, платки. Обувь употреблялась та же, что и теперь — сапоги и лапти. Материалом для одежды служили ткани, паволоки греческие, льняные и шерстяные, самодельные, меха. По описанию льва-дьякона, Святослав при свидании с Цимисхием, как видно, был в одной рубашке. В одном ухе где-то была золотая серьга с двумя жемчужинами и рубином. О корзне, плаще или кафтане, который надевался в один рукав, а на другое плечо только накидывался, говорит арабский писатель Ибн Фоцлан. Так носить верхнюю одежду любит до сих пор наш народ. По свидетельству арабов, Русские женщины носили на груди маленькие коробочки из разных дорогих и недорогих металлов, смотря по достатку мужа. На коробочке было кольцо. К кольцу привязывался большой нож. На шее женщины носили золотые и серебряные цепи, также ожерелье из зеленого бисера. Носить усы и бороду было в обычае. Русская правда упоминает о их повреждении. О святом Борисе говорится, что у него, как у юноши, уз и борода были малые. Из конской сбруи упоминаются в летописи седла и «узды». Для езды употреблялись вазы в смысле нынешних повозок и «кола» в смысле нынешних «дрог» или «дровен». Название «сани» употреблялась одинаково для зимней и летней повозки. В рассказе о кончине Владимира Святого говорится, что тело его повезли на санях в Киев 15 июля. В пищу употребляли хлеб, мясо диких животных и домашнего скота, между прочим, конское, рыбу, овощи, сыры, кисели из пшеницы, отрубей, овса, кисельный раствор назывался цежью, отцедить, кисель ели ссытою. У князей были повара, мясо варили в котлах, пекли на угольях, посуда была кади, лукна, лукошки, ведра, котлы, корчаги, бочки, ложки, деревянные и серебряные ножи. Упоминаются колодцы. Пили вино, мед, квас. Из увеселения упоминаются охота, рыбная ловля и пиры. Если принимать свидетельство русской правды для описываемого времени, то охота была псовая, ястребиная и соколиная. Животные эти дорого ценились. Любили бани, преимущественно, как видно, на севере. Южные жители смеялись над пристрастием северных к баням. Занятия жителей составляли земледелие. Жители городов возделывали нивы и земли свои. На скотоводство указывают слова древлян. Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо. Константин Багряна Родный говорит, что руссы покупают рогатый скот, лошадей и овец у печенегов, потому что эти животные не разводятся в России. Слова эти можно понимать так, что количество рогатого скота и овец, питаемых племенами, было недостаточно для потребления собственно руссов, которые должны были покупать скот у печенегов. В русской правде упоминаются кони, валы, бараны, козы, свиньи. Мясо последних животных, как видно, особенно любили. Птицеводство. В русской же правде упоминаются ценные птицы. Голуби, куры, утки, гуси, журавли, лебеди. Упоминаются овощи. Следовательно, можно заключать об огородничестве. Рыболовство, звероловство, пчеловодство подразумеваются. Из ремесел встречаем указания на плотничество, которым занимались особенно новгородцы и вообще жители северных областей, рубившие лодки в лесах своих и привозившие их на продажу в Киев. О рублении городов, мощении мостов упоминают и летопись, и правда. О кожевничестве упоминает летопись в рассказе о Яне Усмашвице. Без сомнения, разные грубые ткани для обыкновенной одежды выделывались также дома, равно как необходимая посуда, деревянная и глиняная. Например, о горшков в Новгороде есть прямое упоминание. Касательно искусств. В дохристианское время упоминается только об одном каменном здании, тереме княжеском в Киеве, построенном, без сомнения, греческими мастерами, потому что и после каменщики из изотчие выписывались из Византии. Неизвестно, дома или на чужбине делались истуканы Владимировы. Собственно же говоря, искусство начинается на Руси, вместе с христианством. Владимир послал в Грецию за мастерами, которые построили в 989 году Десятинную церковь в Киеве. По известию летописей из Греции и пришли каменосечцы и зеждители палат каменных. Русская летпись по Никонову списку, часть первая, страница 130 Смотрите также полные собрания русских летписей, том 9, страница 64 Ярослав построил каменную крепость в Киеве и соборную церковь святой Софии, митрополию, которую украсил золотом, серебром и сосудами. Сын его Владимир в Новгороде построил Также крепости и собор Святой Софии. При Ярославе же в Киеве построены монастыри Святого Георгия и Святой Ирины. Дитмар говорит, что в его время в Киеве было 400 церквей и 8 торгов. Адам Бременский называет Киев соперником Константинополя. Число церквей крайне преувеличено или цифра искажена но общего впечатления и отзывов нельзя отвергнуть. Киев был обязан своим благосостоянием тому, что служил складкую товаров между Южную и Северную Европою. Обратимся же теперь к торговле, путем которой были русские области в описываемое время. Мы видели занятия племен.